Глава 57. Ну вот и наша королевишна изволила к концу рабочего дня прийти на работу. Не удержалась Снежана, благо Аделаиды Тимофеевны в отделе не было. Я не стала ничего отвечать на глупый выпад. Никак Снежана не может успокоиться. Не прошло и четверти часа, как в кабинет вошла Алина. Вид у нее был, как у побитой собачонки». — Алена Игоревна, — начала она, и голос у нее задрожал, — прошу меня простить. Я больше никогда не буду сплетничать о вас и говорить гадости. Детский сад какой-то. Я удивленно уставилась на нее. Все остальные сотрудницы тоже. — Ух, как наша краля быстро карьеру строит! — зло хмыкнула Снежана. — Уже под нее сотрудники подстраиваются. Прощения просят. «Дура ты! Прикуси язык!» — обернулась к ней Алина. «Алена Игоревна, вы не будете настаивать на моем увольнении?» «Нет, не буду», — опешила я. «Большое спасибо», — шмыгнула носом Алина. «Ты тут на договоре?» — посмотрела она на Снежану. «Тебе его могут и не продлить, а за клевету можно и в суд подать. Ты над этим подумай, если, конечно, мозги есть». Я могла поклясться, Снежана на глазах стала белой как полотно. В кабинет вернулась Аделаида Тимофеевна, строго посмотрела на Алину. Иди, тебя начальник требует. Обвела взглядом комнату, задержала его на Снежане. Похоже, до тебя все-таки дошло, чем может обернуться пустая болтовня. Та молча кивнула в ответ. Рада, что все все поняли, села Аделаида Тимофеевна за стол. В кабинете воцарилась тишина, напряженная, звенящая. До конца рабочего дня никто не проронил ни слова. За работой я не заметила, как пролетело время. Старалась не думать о своей беспросветной глупости. Я обидела Максима, не просто обидела, а оскорбила. И теперь все кончено. Он выполняет свои обещания, а я упала в его глазах. Я и правда не знаю, чего хочу, веду себя как последняя идиотка, и теперь уже ничего не исправить, я все испортила. «Алена, задержись!» – услышала я голос Аделаиды Тимофеевны. Я замерла. Похоже, она успела поговорить со своим бывшим зятем, и мне от этого стало очень неуютно. Мы остались в кабинете вдвоем. Максим рассказал мне о безобразном поведении Виктории. Мне очень жаль, что я не смогла воспитать ее достойным образом. Обещаю, она больше никогда не подойдет к тебе. «Спасибо, Аделаида Тимофеевна», — выдавила я. «Зря ваша дочь себя накрутила. Между мной и ее бывшим мужем ничего нет, это правда? Он просто очень помог мне, потому что наши сыновья дружат». Мы ездили вместе за город, жили в одном домике, но мы бы никогда не стали, не занялись бы. Ну, не... вы меня понимаете, вздохнула я, запутавшись в словах. «Как можно? Там же были наши дети. И вообще у нас даже в мыслях ничего такого не было. Ни у меня, ни у Максима Геннадьевича. Максим очень порядочный и хороший человек. Жаль, моя дочь этого не поняла». Я надеялась, со временем она поймет, как ей повезло, но не поняла. Я люблю внука, очень, и дорожу нашей дружбой с ним. Он мне все рассказывает рассказал, как вы отлично провели время на выходных. Я понимаю, что сложно не увлечься Максимом. Да и он тоже не монах. Вы женщина молодая интересная. Неудивительно, что моя дочь начала ревновать Максима. Только права у нее на это нет». Развод инициировала она. Она упустила свой шанс иметь счастливую и крепкую семью. «У меня тоже не получилось», — призналась я. «Да, мне Дима рассказывал. У вас все было совсем по-другому. С Димой поделился ваш сын Глеб. Могу только посочувствовать. Не повезло вам с мужем. Правильно делаете, что решились на развод. Разбитый уже не склеить». «В жизни все так запутанно» вздохнула в ответ. «Я жила с розовыми очками на глазах, не хотела видеть очевидные вещи. Семья для меня была все. Думала, сумею ее сохранить, и все мы будем счастливы, и я, и Глеб, и Стас изменится, и начнёт ценить то, что имеет. Ничего не получилось, только время потеряла». «Увы, не все от нас зависит», согласилась Аделаида Тимофеевна. «Главное, не упустите очередной шанс». «Поверьте, судьба редко бывает так щедра». «Неужели Аделаида Тимофеевна догадалась, что между мной и ее бывшим зятем что-то происходит? Или у меня паранойя?» «Я пыталась убедить дочь взять Диму к себе, но у нее начиналась новая жизнь», — продолжила свой рассказ Аделаида Тимофеевна. «Как думала Вика, счастливая и беззаботная. Но и второй брак распался». И распался очень быстро. Теперь она снова в метаниях. Кто ищет завидного жениха, то хочет вернуться к Максиму. И сдергала и себя, и меня, и Димку. У Максима редкое терпение. За это я ему бесконечно благодарна. Мы смогли сохранить добрые отношения. Мне очень важно, что я могу общаться с внуком, и у него все хорошо. Диме повезло с отцом. Чего не могу сказать о матери, увы. Вздохнула Аделаида Тимофеевна. Однако я сегодня разоткровенничалась. Для меня было шоком то, что рассказал Максим. Такое безобразное нападение, драка. Очень неприятно узнать подобные вещи о дочери. Мне за нее бесконечно стыдно. В этом есть и моя вина. Где-то я серьезно не доглядела. Я поговорю с Викторией, надеюсь, что больше подобные инциденты не повторятся. — Спасибо вам! — искренне поблагодарила я Аделаиду Тимофеевну. — Мне-то за что? — по-доброму улыбнулась она. — За понимание и объективность. — Этого у меня не отнять! — рассмеялась она. — Что есть, то есть. Признаюсь, Дима у меня единственная отрада. Упустила я Вику. Вроде все делала как надо, а упустила. Выросла из нее редкая эгоистка. А вот Димка не такой, что меня очень радует. — У вас замечательный внук, — призналась я. — Я рада, что они дружат с Глебом. — Я тоже. В переходном возрасте очень важно иметь хороших друзей. Впрочем, это важно в любом возрасте.